Глава двенадцатая Косоглазый шериф пять тигрю покачал головой. «Спасибо, я постою. Я завяз в грязи, вытаскивая машину, так что выпачкаю весь стул. Мне удобно стоять». Мой приятель, Барри Толман, явно нуждался в бритье, но грязным он не был и потому, не колеблясь, занял стул. Было восемь часов десять минут утра четверг. Я чувствовал себя совершенно разбитым, потому что в пять утра разделся и лег, как последний дурак, попросив разбудить меня в семь тридцать. Этот двухчасовой сон начисто лишил меня веры в человечество. Вульф завтракал, сидя в большом кресле. Он был в желтом халате, чисто выбрит и причесан. У него пять желтых халатов. С собой мы взяли халат из тонкой шерсти с коричневыми отворотами и таким же поясом. На его шее красовался галстук. «Как я уже сказал вам по телефону», — начал Толмен, — «в девять тридцать я должен быть в суде. Если необходимо, мой помощник может отложить дело, но мне бы этого не хотелось. Нельзя ли поторопиться?» Вульф размачивал рогалик в шоколаде. Когда дело было сделано, он сказал... «В большей степени это зависит от вас, сэр. Я никак не мог приехать в Квинби по причинам, которые скоро вам станут ясны. Я сделаю все как можно быстрее. Я не ложился еще». «Вы сказали, у вас есть информация?» «Да, но обстоятельства требуют вступления. Я полагаю, вы арестовали мистера Берена, так как были убеждены, что он виноват. Вы вовсе не выбирали его жертвой, если бы возникли серьезные сомнения в его виновности? — Конечно, — нетерпеливо перебил Тома. — Я говорил вам. — Да, говорили. Теперь давайте кое-что себе представим. Предположим, что был нанят адвокат, представляющий интересы Берена, И меня попросили найти свидетельства в его защиту. Предположим дальше, что я нашел свидетельства причем такие, которые заставят немедленно оправдать его, как только будут изложены в суде. Предположим вы потребуете, чтобы я представил их сейчас, но правда ли что по закону вы не можете настаивать на этом? что эти свидетельства Наша собственность до тех пор, пока нам не представится случай воспользоваться ими. Толмен нахмурился. Правда, конечно. Но, черт побери, я говорил вам, что если улики против Берена будут опровергнуты. Знаю. Я могу сейчас представить объяснение, которое полностью очистит его. Но я сделаю это лишь на определенных условиях. «Каких?» Вульф глотнул шоколаду и вытер губы. «Они не особенно обременительны. Во-первых, если объяснение вызовет сильное сомнение в виновности Берена, он должен быть немедленно освобожден». «Кто будет решать, насколько сильно сомнение?» «Вы». «Хорошо, согласен». Это можно сделать за пять минут. Отлично. Во-вторых, вы скажете мистеру Берену, что именно я отыскал свидетельство, которое его освободило. Я один отвечаю за него, и что только Богу ведомо, что могло бы случиться с ним, если бы я не сделал этого. Толмен, не переставая хмуриться, раскрыл рот, но шериф Опередил его. «Подожди, Барри!» «Придержи лошадей!» Он покосился на Ульфа. «Если у вас действительно есть это свидетельство, рано или поздно оно выплывет наружу. Мы здесь, в Западной Виргинии, так медлительны!» «Мистер Петтигрю, прошу вас! Я не говорю о Славе, она меня не интересует!» Говорите журналистам, что хотите, но мистер Берен должен знать совершенно точно, что это сделал я, и сказать ему должен мистер Толмен. «Ну, Сэм?» — спросил Толмен. «Ни черта не понимаю», — пожал плечами шериф. «Хорошо», — сказал Толмен Вульфу. «Я согласен». «Прекрасно». Вульф поставил чашку. — В-третьих, в двенадцать сорок я уезжаю в Нью-Йорк. И ни при каких обстоятельствах, даже если возникнет подозрение, что я убил мистера Лассу или являюсь соучастником убийцы, меня не задержат. — Хоть к черту в ад! — воскликнул Петтигрю со здоровым юмором. — Нет, не в ад, — вздохнул Вульф. — В Нью-Йорк. Толмен запротестовал. — А если вы? Потребуетесь лично как свидетель. — Не потребуюсь. Поверьте мне на слово. Я же собираюсь поверить вам на слово. Даю вам слово, что в течение тридцати минут вы услышите все существенное, что я знаю об этом происшествии. Я хочу быть уверен, что меня не будут задерживать, если вдруг покажется, что я смогу пригодиться. Я уверяю вас, что не понадоблюсь ни при каких обстоятельствах. Напротив, я буду лишь помехой. Итак, сэр...» Толман явно колебался. «Принято на веру. Я согласен», — наконец сказал он. Если вы представляете себе, как вздыхает канарейка, томящаяся в клетке, когда ее выпускают на волю, то вы получите представление о том вздохе, который вырвался у Вульфа. Теперь, сэр, четвертое условие. Для него у меня меньше оснований, но думаю, оно может быть выполнено. Свидетельство, которое я собираюсь вам представить. Получено мной у двух людей. Я сумел получить его, используя методы, которые оказались эффективными. Вас может возмутить тот факт, что эти люди не представили его вам, хотя имели такую возможность. Тут я ничем не могу помочь. Я не могу изменить ваши чувства, но могу попросить вас. И я обещал это. Я хочу, чтобы вы... Дали слово, что этих людей не будут травить, запугивать, оскорблять, а также не лишат их свободы и не станут преследовать как нибудь иначе. Это продиктовано соображением, что они только свидетели и ни в малейшей степени не разделяют вины в преступлении. Черт, мистер, мы и не думаем оскорблять людей, не запугивать, не травить. Не оскорблять, не лишать свободы, никаких преследований. Допрашивать, конечно, можно сколько угодно. Толман покачал головой. Они свидетели. Они могут уехать из Штата и наверняка уедут. Вы ведь уже собрались? Вы можете взять с них подписку о невыезде. До суда. Вульф поднял палец. Но. — Не до суда над Береном. — Я не имею в виду Берена, если это свидетельство так сильно, как вы говорите. Но можете быть совершенно уверены, что суд все-таки состоится. — Я искренне надеюсь на это. Вульф отломил кусок рогалика и намазал его маслом. — Ну так как, сэр? Раз уж вы хотите довести дело до суда, я многого не прошу только уважительного обращения с моими свидетелями. В противном случае вам придется докапываться до них самому, а чем дольше вы продержите за решеткой мистера Берена, тем глупее будете выглядеть в конце». «Хорошо», — кивнул голубоглазый атлет. «Согласен». «С выдвинутыми мной условиями?» «Да». Значит, со вступлением покончено. Арчи, приведи их. С трудом подавив зевок, я поднялся и пошел в свою комнату. Когда я уходил, они как раз приводили себя в порядок. Вульф сделал приготовление к утреннему спектаклю, пока я спал. Теперь я застал их облаченными в униформу. Пол Уипл был бодр и глядел вызывающе а Молтону явно хотелось спать, и он нервничал. Я сказал им, что сцена готова, и пропустил вперед. Вульф попросил меня принести стулья, и Молтон бросился мне помогать. Толмен взирал на нас с изумлением. «Будь я проклят!» — воскликнул Петтигрю. «Да это же пара нигеров! Эй ты, возьми этот стул!» Он повернулся к Вульфу с явной обидой. «Послушайте, я допрашивал всех этих ребят. Если они...» «Это мои свидетели, которых мистер Толман хочет представить суду», — отрезал Вульф. «Я говорил, что это, возможно, возмутит вас. Но держите свое возмущение при себе». Он обернулся к студенту. «Мистер Уиппл, я думаю, сначала мы выслушаем вас. Расскажите этим джентльменам то, что вы рассказали мне ночью». Питтигрю Грю выступил вперед. В глазах его сквозило бешенство. «Мы в Западной Виргинии не называем нигеров мистерами, и мы не нуждаемся, чтобы кто-то нам указывал. Заткнись, Сэм!» Резко оборвал его Толман. «Мы теряем время!» «Вас зовут Уипл. Чем вы занимаетесь?» «Да, сэр», — спокойно ответил парень. «Я официант!» «Во вторник после обеда мистер Серван назначил меня на дежурство в павильон Покахонтас». «Что вы имеете сказать?» В результате Толман все-таки не попал в суд вовремя, потому что уехал из Канова-СПА уже после половины десятого. Чтобы выслушать рассказ обоих, понадобилось всего четверть часа, но они никак не хотели закончить. Толман все задавал вопросы, а Тигрю все встревал с замечаниями, что он где знает, как учится у Иппл и какие уроки ему нужны на самом деле. Толман все время одергивал шерифа и провел что-то вроде настоящего перекрестного допроса. Два или три раза я даже заметил, что Вульф, лениво заканчивавший завтрак, одобрительно кивал, признавая хорошую работу Толмена. Уипл держался спокойно, но я видел, как трудно было ему сдерживаться при нападках Тигрю. Молтон же начал нервно избивчиво, но потом успокоился. Да ему и надо было только отвечать на вопросы Толмена, так как шериф сосредоточился на Уиппле. Наконец любопытство Толмана было удовлетворено. Он вопросительно посмотрел на Вульфа, перевел взгляд на шерифа и осуждающе взглянул на Моултона. «Где ваши кепки, ребята?» — осведомился Петтигрю. «Нам придется забрать вас в Квинби». «О, нет!» — твердо сказал Вульф. «Помните уговор». Они остаются здесь и займутся своими делами. Я уже переговорил с мистером Серваном. Мне наплевать. Хоть бы вы договорились сами, Мэшли. Они посидят за решеткой, пока дело не будет закончено. Взгляд Ульфа переместился. Мистер Толмен, ну мы же договаривались, что мы их задержим. Да. «Но потому, что вы полагали, что эти люди могут покинуть сферу вашей юрисдикции. У них здесь работа. Зачем же им уезжать? У мистера Молтона жена и дети. Мистер Уиппл учится в университете». Он посмотрел на шерифа. «Ваше мнение, будто вы умеете обращаться с цветными, а я нет?» «Полная чепуха». «Во вторник вечером вы, как официальное лицо, допрашивали этих людей и ничего не смогли узнать. У вас даже не возникло подозрений. Я побеседовал с ними сегодня ночью и открыл важнейшую для расследования информацию. Уверен, у вас хватит ума понять, как вы дискредитировали себя. Вы хотите, чтобы все узнали об этом?» Тьфу! Он повернулся к двоим зеленых куртках. «Идите к себе и принимайтесь за работу. Вы понимаете, конечно, что ваше свидетельство потребуется мистеру Толману, поэтому держитесь в поле его зрения. Вступайте!» Пол Уиппл тут же направился к двери. Молтон, поколебавшись минуту, последовал его примеру, а я пошел запереть за ними наружную дверь. Когда я вернулся, Петтигрю стоял посреди комнаты и произносил длинную тираду, касавшуюся племенных обычаев и личных черт дикарей. Толман выглядывал из-за его плеча, засунув руки в карманы и наблюдая за Вульфом, который сосредоточенно собирал по тарелке крошки. Никто не обращал на беснующегося шерифа внимания. «Итак, сэр!» Вульф поднял глаза. Толмон кивнул. «Да, вы, кажется, победили. Похоже, они говорят правду. Они, конечно, могут нагородить что угодно, но на сей раз сдается мне все правда». Его голубые глаза слегка сузились. «Надо еще кое-что обсудить. Как я понимаю, вас наняли, чтобы вызволить Берена. И еще я слышал, что вам предложили большие комиссионные, чтобы уговорить Берена занять должность Лассио. Я узнал это от Клея Эшли, а он от своего приятеля Лигита из отеля «Чарчилль». Естественно, тут возникает вопрос, до каких пределов вы могли дойти, отыскивая свидетельство невиновности Берена?» «Вы выразились слишком деликатно». Уголки губ Вульфа чуть поднялись. «Вы имеете в виду фабрикацию свидетелей? Уверяю вас, что я не настолько глуп, чтобы подкупить кого попало и заставить беззастенчиво лгать. Кроме того, мне пришлось бы подкупить не двоих человек, а четырнадцать. Они дали показания, прошедшей ночью в присутствии всех поваров и официантов, дежуривших в павильоне Покахонтас. Можете допросить их всех. Нет, сэр, эти показания достоверны. «Да вы и сами знаете это. Вы хорошо допросили их. А теперь, раз вы так торопились попасть назад в Квинбе, к началу выступления в суде...» «Да, знаю...» Толмом не шевелился. «Это убийство. Тут просто какая-то путаница. Если нигеры говорят правду, а мне кажется, что так оно и есть, вы понимаете, что это значит? Помимо всего прочего, это значит, что все присутствовавшие... Вне подозрений, кроме Бланка, который говорит, что был в своей комнате. А он приезжий. И каким образом мог он раздобыть форму канова-спа? Если исключить и его, то останется только весь белый свет. «Да, это сложная задача», — пробормотал Вульф. «Благодарение Богу, что не мне решать ее» но как же наш уговор ведь я свою часть выполнил у вас возникли сильные сомнения в виновности мистера берена шериф фыркнул да коротко сказал томан то что блюда были переставлены конечно но кто черт побери переставил их не могу сказать возможно убийца «А возможно, сам мистер Ласту, чтобы выставить Берена дураком?» Вульф пожал плечами. «Это ваша работа. Вы освободите Берена сегодня утром?» «Что еще я могу сделать? Нельзя больше задерживать его?» «Прекрасно. Теперь, если не возражаете, раз вы спешите, а я еще не спал...» да. Толман не трогался с места. Он так и сидел, засунув руки в карманы и описывая небольшие круги носками ботинок. «Чертовская путаница!» Помолчав немного, объявил он. «Кроме бланка, просто не за кого зацепиться. Описание этого черного подходит к кому угодно. Возможно, конечно что это все-таки был негр, который нацепил черные перчатки и вымазался, чтобы сбить нас со следа. Но кому из них понадобилось убивать Ластцева?» И снова умолк. Наконец он резко выпрямился. «Послушайте, я не жалею, что вы вытащили Берена, хотя теперь образовалась эта мешанина, и я выполню условия, на которые согласился. Не стану мешать вашему отъезду. Но раз уж вы раскопали эти доказательства, Что еще вам удалось выудить? Признаю, что вы сделали в этой истории с Береном из меня мартышку, не говоря уже о сидящем здесь шерифе. Может, вы сделаете еще что-нибудь в этом роде? Что вы еще знаете? Абсолютно ничего. А хоть какая-нибудь идея, кто мог быть в столовой, у вас есть? Никакой. Вы думаете, что это француз? Бланк? Не знаю. Сомневаюсь. «А китаянка, что гуляла по саду, вы думаете, она замешана?» «Нет». «А то, что радио включили именно в это время, это, по-вашему, важно?» «Безусловно. Оно заглушило звук падения ласцо и его крик, если он кричал». «Но его включили специально?» «Не знаю». Толман нахмурился. Когда я подозревал Берена, то думал, что радио — это простое совпадение, или убийца воспользовался тем, что оно уже играло. Теперь вопрос снова открыт. Он наклонился к Вульфу. «Я хочу, чтобы вы кое-что сделали для меня. Я не считаю себя дураком, но у меня мало опыта, а вы не только старый мастер, но и словете лучшим. Я не привык звать на помощь, даже когда нуждаюсь в этом». «Мне кажется, что теперь надо хорошенько побеседовать с Бланком. Я бы хотел, чтобы вы присутствовали. А еще лучше проведите допрос сами, а я посижу и послушаю. Согласны?» «Нет, сэр». Это застало Толмана врасплох. «Нет?» «Нет. Я не стану даже обсуждать это. Черт возьми, я приехал сюда отдохнуть!» Вульф скорчил гримасу. «В понедельник?» Я провел ночь в поезде и не спал. Во вторник выдержали меня до четырех утра. Прошлой ночью у меня тоже не было времени спать, потому что надо было выручать мистера Берена. Сегодня вечером мне предстоит сделать важный доклад перед уважаемыми людьми, по вопросу, в котором они специалисты. Мне надо освежиться сном, и вот моя постель. А что касается беседы с мистером Бланком, то напоминаю, что вы обещали освободить мистера Берена сразу же, как я представлю доказательства. Его вид и голос не оставляли никакой надежды. Шериф начал говорить что-то, но меня отвлек стук в дверь. Я пошел в прихожую, говоря себе, что если это кто-то, кто отложит наше освежение сном еще на какое-то время, я задушу его, Я оставлю лежать под дверью. И возможно, что такая участь постигла бы Вукчича, но я не мог бороться с женщиной, а его сопровождала Констанца Берен. Я распахнул дверь. Вукчич начал извиняться, но она не пожелала затруднять себя этим и двинулась вперед. Я догнал ее и удержал за руку. «Обождите минуту, у нас гости». Здесь ваш приятель Барри Толмен. Кто? Повернулась она ко мне. Вы слышали, Толмен? Она развернулась и ворвалась в комнату Вульфа. Вукчич пожал плечами и последовал за ней. Я вошел следом, думая, что если понадобится метла и совок для мусора, то я смогу принести их позже. Толмен вскочил на ноги и уставился на нее. Две секунды он был белый, затем принял красивый красноватый оттенок и, наконец, заговорил. «Мисс Берен, слава Богу!» Ледяная волна окатила его, и он так и застыл с открытым ртом. Заморозив его, Констанца кинула другой опустошительный взгляд, предназначенный Нира Вульфу. «А вы говорили, что поможете нам. Вы сказали, что заставите их освободить моего отца». «Только самый последний червяк достоин был такого презрения». «И это вы предложили им проверить списки, ну, те с ответами. Вы, наверное, думали, что никто не узнает». «Моя дорогая мисс Берен». «А теперь все знают. Это вы нашли против него улику. Такую улику! А еще притворялись передо мной, мистером Вуктичем и мистером Серваном». Я поймал взгляд Вульфа и увидел, что его губы шевелятся, хотя и не мог разобрать слов. Сделав шаг вперед, я схватил ее за руку и повернул к себе. «Послушайте, дайте же возможность!» Она вырывалась, но я крепко держал ее. «Она истеричка. Выведи ее отсюда!» Резко сказал Вульф. «Я не истеричка?» Спокойно ответила она. «Нет, истеричка!» Все женщины истеричны. Их спокойствие — это только пауза между двумя взрывами. Я хочу кое-что сказать вам. Будете слушать?» Она стояла и смотрела на него. Тогда он кивнул. «Благодарю вас. Я приведу объяснение, так как хочу сохранить дружеские отношения с вашим отцом». Когда я предложил сравнить ответы участников, С контрольным списком у меня и в мыслях не было, что это обвинит вашего отца. Напротив, я считал, что это освободит его от подозрений. К сожалению, получилось обратное и потребовалось распутать недоразумение, которое я невольно вызвал. Единственным способом сделать это было найти свидетельство, которое подтвердило бы невиновность Берена. «Я нашел его! Ваш отец будет освобожден в течение часа!» Констанца в изумлении уставилась на него. С ней произошли те же метаморфозы, что незадолго до этого с Толменом. Сначала она стала совершенно белой, потом краска постепенно залила ее щеки. «Но... но я не верю. Я только что была там». И они даже не разрешили мне увидеть его. «Вам больше не нужно ездить. Вы воссоединитесь с отцом здесь сегодня. Я договорился с вами, мистером Серваном и мистером Вукчичем, снять с него это нелепое обвинение. И я сделал это. Мистеру Толману были предъявлены доказательства». Или вы не понимаете, что я говорю? Она явно начинала понимать. Вид ее совершенно изменился. Глаза ее округлились, от уголков губ к носу протянулись косые складочки, щеки покраснели, а подбородок задергался. Она собиралась разреветься, и, похоже, это было ей на пользу. Примерно полминуты ей казалось, что она сможет удержаться, а затем... Поняв, что это невозможно, она повернулась и выбежала из комнаты. Это буквально гальванизировало Толмана. Не тратя времени на прощание, он ринулся к двери, которую она оставила открытой, и исчез. Мы с Вукчичем переглянулись. Вульф вздохнул. Шериф зашевелился. «Вы, конечно, ловкий», — сказал он Вульфу. И все такое. Но будь я Барри Толман, вы бы не уехали отсюда ни двенадцатичасовым, ни каким другим поездом, пока все окончательно не прояснится. Всего хорошего, сэр. пробормотал Вульф. Шериф вышел и с такой силой хлопнул дверью, что я подскочил на стуле. Мои нервы словно рыбка, трепухающаяся на крючке, заключил я, придя в себя. Вульф посмотрел на Вукчича. «Ну, Марка», — осведомился он, — «я думаю, мы можем все-таки поздороваться. Ты за этим пришел?» «Нет», — Вукчич запустил пальцы в волосы. «Я считал своим долгом быть с дочкой Берена, и когда она решила ехать к Винби, это городок, где находится тюрьма, я отвез ее» а там ее не пустили повидаться с отцом. «Если бы я знал, что ты уже нашел свидетельство, которое оправдывает его...» Он встряхнулся. «А кстати, что это за свидетельство, если не секрет?» «Не знаю, секрет это или нет. Мне они больше не принадлежат. Я передал все властям, и их право решать, надо ли обнародовать их. Я тебе одно скажу, и это не секрет. Я сегодня не ложился. Совсем? Совсем? Вукчич усмехнулся. Ты не выглядишь особенно усталым. Его пальцы снова оказались в волосах. Послушай, Ниро, я хочу тебя кое о чем спросить. Дина приходила к тебе сегодня вечером, так ведь? Да. Чего она хотела? Если, конечно, ты можешь мне сказать. — Суди сам. Она сказала, что принадлежит к особому типу женщин, и она думает, что ты думаешь, будто я подозреваю тебя в убийстве Лассо. Вульф скорчил гримасу. — И она похлопала меня по плечу. — Она просто дура, — сердито сказал Вукчич. — Полагаю, что так, но очень опасная дура. Хотя, конечно, яма во льду опасна только для любителей кататься на коньках. Это не мое дело, Марко. Но ты сам воспитал в ней это? Знаю. Какого дьявола она решила, что я думаю, будто ты меня подозреваешь? Ты ей этого не говорил? Нет. А она утверждает, что говорил? Вульф покачал головой. Прямо нет. «Однако она сказала, что ты поведал ей о моих вопросах по поводу радио и танцев». Вукчич кивнул с мрачным видом. После долгого молчания он сказал, «Да, у нас был разговор, даже два. Она без всякого сомнения опасна. Она ухитряется. Ты должен понимать, что она была моей женой пять лет. Вчера я снова близко ощутил ее. Она была в моих объятиях. Это не ее уловки. Я знаю все ее уловки. Это просто была она. Ты не сможешь это понять, Ниро, даже почувствовать. На тебя это не произведет никакого действия, потому что ты воздвиг себе баррикаду. Как ты говоришь, яма во льду опасна только для любителей коньков. К черту все. Что интересного в жизни, если бояться? Марко! Сварливо прервал его Вульф. «Я всегда говорил, что у тебя дурная манера. Когда споришь с собой, держи это при себе. Не делай вид, что убеждаешь меня. И прекрати взывать ко мне. Ты прекрасно знаешь, что интересного в жизни. В ней интересны человеческие существа, среди которых принято благородно и разумно контролировать потребности, которые роднят нас собаками. Человек не грызет кости и не лает на заднем дворе от заката до рассвета. Он ест хорошо приготовленную пищу, если может ее получить, в разумных количествах и проявляет свой пыл в разумных пределах. Вухчич встал. Нахмурившись, он пробурчал своему старинному другу. — А я, значит, лаю, да? — Да! И сам знаешь это. Ладно, мне жаль, ужасно жаль. Он повернулся и покинул помещение. Я встал и подошел к окну поправить штору, которая сбилась от бесконечного хлопанья дверьми. В густом кусте прямо передо мной распевала птица. Я понаблюдал за ней, затем вернулся и поместился напротив Вульфа. Глаза его были закрыты, и я с интересом смотрел, как его тушу колыхали глубокие вздохи. «Во всяком случае», — зевнув, — сказал я, — «благодарение Богу все, наконец, ушли, уже около десяти, и вам бы неплохо вздремнуть, не говоря уже обо мне». Он открыл глаза. «Арчи, я привязан к Марку Вукчичу. Я ловил с ним стрекоз в горах. Ты понимаешь, что этот дурак дает возможность той дуре еще раз сделать его дураком?» Я снова земнул. «Прислушайтесь к своим словам. Если бы такую фразу произнес я, вы выгнали бы меня из комнаты. Вы в неважной форме. Говорю вам, нам обоим надо поспать. Разве не этого вы хотели, когда сказали Толману, что «выходите из игры»?» «Конечно. Мистер Берен оправдан. Нам больше нечего делать. Мы уедем сегодня же». «Окей. Теперь, ради бога, давайте ляжем спать». Вульф закрыл глаза и снова вздохнул. Кажется, он намеревался еще немного поволноваться о Вукчиче. «Тут я ему ничем не мог помочь. Я встал и пошел к двери, собираясь не только вывесить табличку «Не беспокоить» но и дать соответствующие инструкции зеленым курткам в холле. Я уже взялся за ручку двери, как его голос остановил меня. «Арчи, ты спал дольше, чем я. Я хочу сказать, мы не вынимали мою речь с тех пор, как приехали. Мне надо ее повторить не меньше двух раз. Ты не знаешь, в каком она чемодане. Достань ее, пожалуйста». «Если бы мы были в Нью-Йорке, я бы тут же оставил службу».